Глава 19 Под конец приема обрабатываемый младший Ким дал течь и вызвался сопровождать меня завтра. При этом он настолько неприятно ел глазами Виталину, что пришлось от греха подальше принудительно ее оставить в посольстве на весь день. С утра в сопровождении Оли, ее мамы и дяди Германа прибыли на генеральную репетицию в театр «Маранбон». Его во время войны тоже разбомбили, но корейцы отстроили обратно и теперь пользуются. Площадка прямо маленькая, 700 посадочных мест, и никакого масштабного концерта не выйдет. Но мы здесь не корейцев развлекать, а непосредственно кимов, которые, разумеется, придут. Остатки забьют номенклатурой и вояками, получив в итоге полный зал совершенно обычных граждан. Великий лидер часто бывает в нашем театре. Разумеется, не обошлось без экскурсионной составляющей. Нам даже показали кусок недобеленной стены, на которой сохранился мазок самого, пришедшего отдать указания по ремонту Киммерсена. «Не страна, а один огромный музей славы его». Познакомились с певцом, он репетировал по записанной в поезде демке. Выгнали на сцену, где он идеально исполнил будущий северокорейский шлягер с первой попытки. Далее выгнал на сцену Олю, которая тоже ожидаемо блестяще справилась. Еще будут... Образцово-показательные детско-этнические ансамбли, но ими занимаюсь не я, поэтому оставили соотечественников продолжать готовиться и питаться в местном буфете. А мы с дядей Германом отправились подбирать товарища Юрия, по пути посмотрев подозрительно похожую на Останкинскую телевашню. Подобрали. Он сам и двое здоровенных корейцев в военной форме, телохранители и отправились в образцово-показательную воинскую часть. «Сегодня в Хиньяне прекрасная погода», — начал он разговор. «Это так», — согласился я. «Величие этого города видно и в самый густой туман, но при ярком солнечном свете он выглядит еще лучше». «Мы планируем большие стройки, и к семидесятилетию моего многоуважаемого отца», — выкатил Юра спойлер. Приглашаю тебя, товарищ Сергей, посетить нашу столицу еще раз. Для азиатов нормально планировать на десятилетия вперед, но это нам не важно. Спасибо, товарищ Юрий, — поблагодарил я. Я с огромным удовольствием приеду в вашу гостеприимную страну снова. Вздохнув, перевел разговор в более полезное русло. Очень больно видеть, как честный и трудолюбивый корейский народ, несмотря на усилия товарища Ким Ир Сена, не может раскрыть свой потенциал из-за происков наших общих врагов. Сплачиваемся, товарищ Ким. Граусанск северик, но он только делает нас сильнее! С фанатичным блеском в глазах гордо заявил он и поинтересовался. А где ваша прекрасная спутница? «Моя невеста — женщина, поэтому ей свойственна и женская болезнь», — с грустной улыбкой развел руками. «Женщины слабы!» — надменно заметил Юра и совсем по-человечески вздохнул. «Но без них мужчины становятся слабее». Парадокс, согласно кивнул я, благополучно проигнорировав первый тезис. «Да тебе, Виталина, все кости, не напрягаясь, переломает, как и твоим бугаям. И это только на физиологическом плане бытия ментально уничтожит еще сильнее. Часть находится прямо в черте города, а че Киму далеко с ценными советами ездить? И он ездил, вон памятник с датами стоит, и мы к нему под старательное выражение лояльности командирам части, блистательному вождю, и направляемся. Мы с огромным вниманием и почтением относимся к указаниям яркой звезды Пектусана. Сегодня уже полегче. Получается пропускать информационный шум мимо ушей. Прошли на плац и нам показали классическое шоу, в котором раскачанные здоровенные корейцы ломали кирпичи, доски и показывали мастер-класс по самообороне. — Как тебе, товарищ Сергей? — запросил обратной связи младший Ким. — Увы, поражающим элементом всей самышцы до одного места, не Средневековье же, где личное умение закованного Влата отдельного юнита что-то решает. — Мощь ваших воинов поражает? — сделал я ему приятно. Командир Части наконец-то расслабился. Нервничал, бедолага, а вдруг гости останутся недовольны? — А вы сильны, товарищ Герман? — обратился наследничек к моему убивцу на более чем сносном русском языке. — К сожалению, мои лучшие годы давно позади. — с грустной улыбкой отмазался тот. Пока ким залип в разбивание ледяных глыб, красиво разлетаются, обратился к ликвидатору и я. — Сколько таких надо на вас одного? — Смотря ради чего они на меня полезут, и в зависимости от спецсредств. Ушел тот от ответа. «Галышом, насмерть!» — не отстал я. «Сейчас договоришься до спарринга!» — шикнул на меня дядя Герман. «И мне придется ломать этим артистам кости, чтобы не посрамить родную страну. Отстань!» «Бука какой! Я бы и в самом деле на спарринг посмотрел». «Ты умеешь управлять танком, товарищ Сергей?» Когда шоу закончилось, спросил товарищ Юрий. «Мои навыки далеки от совершенства, но немного ездил на Т-62», — честно признался я. «Любят меня вояки. Ну, попросил приехавший повеселить личный состав мальчик покататься. Как тут откажешь?» «В танке мне не понравилось. Тесно, душно и громко. Чайный навоз. Ким принял вызов, потому что никакого вызова не было, и мы отправились на расположенный за частью полигон, где покатались на РТ-76, полностью советском, их северокорейцы в количестве 500 штук у нас в 65 году закупили. Сначала за рулем посидел Юра, потом я, специально пару раз задав наследнику тупые вопросы, на которые тот ответил с огромным удовольствием. А еще в танке было подозрительно чисто. Явно не в первый раз Ким катается. Вот же духу у чувака, конечно. Перед отбытием младший Ким проявил лидерские качества, выдав дельный совет циркачам. Вот здесь бить надо мощнее, тогда осколки льда будут разлетаться еще прекраснее, демонстрируя силу нашей армии. Все старательно записали указания в блокнотик, неприязненно косясь на бедолагу-солдатика, который лед разбивал. Пиздец ему, надо полагать, отбудет служить вместо безусиленной кормежки. И это как минимум. Пофигу, не мои подданные. Пусть сами в своем э, симулякре варятся. По пути навстречу с местными консомольцами он вернулся к Виталине. А, «Значит, вы помолвлены, товарищ Сергей?» «Помолвлены», — подтвердил я. «Более того, Юрий Владимирович лично выбрал для меня достойную женщину». О, ловко скрыло недовольство. «Что ж, в таком случае я с радостью посещу вашу свадьбу». «Нужен ты мне там, блин!» «Ваше прибытие станет для нас величайшим подарком», — ответил я правильно. Вот и согласовалось. В этом году никаких кимов мне видеть больше не придется, и слава Богу. Главный комсомолец, на мой взгляд, оказался староватым. Сильно за сорок мужику, плешь во всю голову. Но энтузиазмом прямо плещет, и нас встретили как надо. Массовыми скандированиями лозунгов, подкрепленными соответствующими плакатами о великой дружбе двух великих народов. У нас, вообще-то, страна многонациональная, но улыбаемся, машем и позируем. Один визит, сука, а пропагандистского материала год обсасывать хватит. Не обошлось и без рассказов о том, как много Ким Ир Сен занимается молодежью. Да знаю я. После части приветственной перешли к формальной. Состоится в актовом зале битком набитом теми, теме «Кому положено». Здесь мне придется толкать речугу. Бодрым шагом, выбравшись к Ливонии, мощно ворвался. На третьем съезде Союза социалистической и трудовой молодежи Кореи товарищ Ким Ир Сен отметил, что молодежь — это будущие хозяева страны, и что будущее любого народа во многом зависит от того, как его молодежь воспитана, обучена и подготовлена. «Жесть аплодисменты! А мне вообще нужно говорить что-то еще?»